Глава 17. Водитель по имени Сива отвёз меня на небольшой местный завод под названием Андроповский ЗКЗ, где мне предстояло испытать на себе работу пресс-совщика. О ней я не имел ни малейшего представления и выбрал именно по этой причине. Чем меньше мне известно, тем лучше и тем реалистичнее получится погружение. Жаль только, что время ограничено, и к началу смены мне пришлось опоздать. Но что поделать? У меня при этом оставалась основная работа. Отпустил Севу, я встал перед проходной, вдыхая ароматы семьдесят шестого бензина, брезента и пыли. Завод был в самом расцвете, и из ворот непрестанно выезжали бортовые газоны, зилки и мазы. Рабочие трудились в три смены, выдавая стране кожзаменители для мебели и одежды, полимерную кровлю и киноэкраны. Основное производство располагалось в Калинине на комбинате Искож, а Андроповский ЗКЗ был своего рода филиалом головного предприятия. Примечание: на самом деле Андроповского ЗКЗ не существовало, но комбинат Искож в Калине недействительно был. Конец примечания. На двору тами развивались флаги СССР и РСФСР, а рядом с проходной для сотрудников красовался Боролев Ильича. В 90-х его отобьют вандалы, и он исчезнет в неизвестном направлении. А сам завод раздадут арендаторам. Некоторые ЦХА ожидают незавидная участь. Но это потом, в будущем, а здесь, в 1986, завод дышал жизнью. И пусть она пахла шкурой молодого дермантёнка, как презрительно шутили про кожу заменитель дермантин, для сотен людей, связанных с этим предприятием, не было аромата роднее. Я уверенно шагнул к узкой двери, вошёл и пёрся в вертушку. В охтёре Сидоуса, пенсионер в очках, строго посмотрел на меня из-под сведённых бровей, но тут же приветливо кивнул, едва я показал развёрнутое удостоверение. Мне нужен кровельный цех, сообщил я, и охтёр объяснил мне дорогу, заодно выдав подписанный пропуск. Посмотрев на чуть смятую картонку, я поблагодарил усача и ступил на территорию предприятия. Асфальт уже начинал трескаться, но я знал, что он переживёт приватизацию 90-х и запустение нулевых. просто в самом развалившись только в конце 2010-х. Вдоль дороги бродили серые птенцы чайки, и я благоразумно отдалился на пару шагов. Сердита мамаша может подумать, что я угрожаю ей отброском ятаковать. Впереди маячила бетонная коробка моего цеха, и идти нужно было вдоль другой производственной площадки. Мимо пронёсся порожний погрузчик, следом маленький электрокар-ящерица из ГДР. Я проводил взглядом обе машины, который помнил исключительно по своему детству, затем двинулся дальше. Я прошёл мимо памятника Ленину, делившего дорогу на две части словно скала посреди реки. С ностальгической улыбкой посмотрел на телефонную будку, жмущуюся к бетонной стене цеха искусственной кожи. Затем мне попалась столовая с вывеской, состоящей из белых отдельных квадратов с буквами. Оттуда доносились гудражищие звуки, звенела посуда. Первая смена уже давно пообедала и отправилась по домам, и сейчас работники кухни готовили еду для второй, как раз с которой буду трудиться и я, а потом будет все то же самое для третьей. Проглотив сльну, я мужественно прошел мимо. Мне нужен мастер чорба. Поздоровавшись, я обратился за помощью к курящему черноволосому мужчине, перепачканному сажей. Корреспондент, он окинул меня изучающим взглядом и улыбнувшись протянул руку. Чорба, это я, Григорий Осипович. Можно просто Гриша. Евгении Семеновны Шеваров, я пожал твердую сухую ладонь. Можно просто Женя, а можно Жека, уточнил мастер. У меня просто жену зовут Женя. Да без проблем, сказал я. И если удобно, давай на ты. Давай, кивнул Гриша. То есть давай. Ты уже отдохнул? Можем приступать. Да легко. Мастер ловким щелчком отправил окурок в стоявшее рядом ведро и махнул рукой в приглашающем жесте. Пойдем, я тебе раздевалку покажу. Толик скоро тоже как раз подойдет. Это мой напарник. Его просто в кадры вызвали, что-то там подписать. Е нам ещё понадобится Нонна, напомнил я. С начальником цеха я перед поездкой согласовал, что ненадолго займу Арабкора из Тинь-газеты. Она должна была сделать несколько кадров для своего боевого листка и заодно для моей статьи. К счастью, Гриша всё уже знал, начальник его предупредил. Она тоже подойдёт. Попролетав с евысморкомшись в заросли пожухлые осенние травы перед входом, успокоил меня Гриша. В цеху было тепло, несмотря на октябрьский день, даже немного жарко. Все-таки здесь проводились горячие работы, и замерзнуть я точно не смогу при всем желании. Это радовало. Гриша уверенно провел меня к отдельному помещению, где стояли пронумерованные деревянные шкафчики. Это Михайлович вещи. Мой сопровождающий раскрыл дверцу одного из них. Он сейчас в отпуске. Можно его спецовку надеть. Размер ботина какой? Сорок три, сказал я. Налезут. Философский изрек мастер. Ты и давай в общем переодевайся и выходи в цех. Меня сразу увидишь. Наш участок рядом. Спасибо. Я кивнул и Гриша ушел. В детстве отец иногда брал меня с собой на завод, так что ничего сверхестественного и непонятного я тут не увидел. Рабочая куртка, штаны, кирзовые ботинки. Помню, папа меня даже портянки крутить научил, так что здесь задача была просто плевая. А потому я раздевшись быстро переоблачился в спецовку. Ботинки всё же оказались великоваты, но главное, что не пахли, а то есть у рабочей обуви такая особенность. Когда я вышел в цех, то сразу увидел Гришу. Он не обманул. Нужный участок действительно был рядом с раздевалкой. Выкрашенная синей краской металлическая печь уже разогревалась. Возле неё стоял не причёсанный мужичонка лет 50. Судя по помятому лохмотью на лицо, явно не приберегающий самогоном. Толик, он протянул руку. "Жёка", ответил я. "Значит, Жёка". Принялся объяснять Гриша, протянув мне респиратор и рукавицы. Для начала надень. А то с непривычки горло может обжечь или руки, или и то, и другое сразу. Потом привыкнешь. В этот момент к нам подошла крепкое тело, но при этом довольно меловидная девушка в синем рабочем халате. На животе у неё болтался зенит, который она слегка придерживала левой рукой. Правую она протянула мне. Поздороваться по-мужски. Ладонь была небольшая, но крепкая и мозолистая. Нона представилась она, Рабкорстин Гадёты. "Очень приятно", улыбнулся я, Жэка. Краем глаза я заметил, что Гриша Чёрба немного напрягся. Видимо, он питал к Ноне нежные чувства. Но увидев, что я не собираюсь за ней приударять, он расслабленно выдохнул. Итак, он вернулся к конструктaжу. Кровлю мы делаем так. Берём лист материала, он указал на кипу толстых полимерных прямоугольников коричневого цвета. Кладём на широкую дощечку, чтобы было ровно, и ставим на полку в печь. Ждём, пока материал разогреется и начнёт размягчаться. Здесь главное не упустить момент, когда он потечёт. Тогда дел труба, лис в брак идёт. А так достаём и под пресс. Пробуем? Давай, согласился Ян, натягивая рукавицы. Толик присел за заляпанный стол с инструментами. Но Ната шла в сторону ещё ракурс, и я отметил, что угол она выбирает правильный. Надо бы понаблюдать за ней. "Бери дощечку", сказал Гриша, и я поискав глазами, быстро нашёл нужную, где-то метр на полтора. "Так, отлично. Теперь берём лист". Мы вместе сняли верхнюю заготовку и положили на дощечку, выровняли по краям. Потом понесли к печи, у которой опять ковыдовал Толик, настраивая температуру. Я почувствовал, как от раскалённого металла веет горячим воздухом, и мыстян поблагодарил Гришу за респиратор. Без него дышать было бы гораздо сложней. На верхнюю полку ставь Скемадовал мастер, который управлялся без респиратора и рукавиц. Ага, вот так. Вместе мы закинули дощечку с листом полимера в печь, и меня ещё сильнее обдало жаром. Не дай бог пристаниться к стенке, можно ожог получить. Ждём, пока греется, объяснил Гриша. Заготовка вдруг принялась колыхаться, словно её приподнимало горячим воздухом, и я понял, что вытаскивать её нужно прямо сейчас. Давай, подтвердил моё наблюдение мастер. Мы выхватили дощечку с дымящимся листом и понесли к фигурному прессу. "Ставим сюда", сказал Гриша, положив свой край дощечки на нижнюю планку пресса, и быстро обошёл агрегат вокруг. "Двигай на меня". Заготовка легко прошла между планками, и с той стороны мастер подхватил её, выровняв на платформе. "Теперь смотри", продолжил он объяснять. "Надо аккуратно вытащить дощечку из-под листа, чтобы он не порвался. Он тогда ляжет на нижнюю планку, и мы включим пресс". Он сам кнётся и пока лист оставает, мы обрежем края. Давай покажу. Ты для начала держи дощечку, а когда я возьму лист, её вытаскивай. Понял? Понял. Гриша ухватил за лист края и убедившись, что я крепко держу дощечку, кивнул. Мы одновременно дёрнули. Лист соскочил с дощечки, которую я спокойно вынул, и улёгся на резную нижнюю планку. Затем мастер нажал кнопку и прес с шипением начал опускаться. Планки сомкнулись, сдавив заготовку. Игорь Шаловка на большой скорости отрезал специальным инструментом из резки. Потом он снова нажал на кнопку, пресс разопкнулся, и на нижней планке остался лежать готовый кровельный лист под черепицу. "Ну вот и весь процесс", улыбаясь, прокричал Гриша. "Теперь вынимаем его и складываем вон туда, в готовой продукции. Изыки, пела работа". Сначала мы столиком сменили друг друга, затем мне дали передохнуть, и они с Гришей усердно продолжили в своем обычном порядке. Потом мастер сделал перерыв, и мы трудились его напарником, а сам Гриша внимательно наблюдал за нами. Увы, я все же испортил несколько заготовок. А одну перегрел, и она просто разорвалась пополам, частично оставшись на дощечке. Вторую нагрел наоборот недостаточно, и она как следует не пропечаталась. А третью я неправильно обрезал края. Но Гриша поправил мою халтуру, и новый кровельный лист отправился в стопку готовых. Спустя часа полтора я уже действовал более ловко и уверенно, и Гриша усложнил задачу. Теперь мы нагревали в печи сразу две заготовки, и пока сам мастер плющил одну под прессом, мы с толиком бежали за второй. Готовые листы уже скопились в трёх кипах. Приехала ящильца, подхватила одну погрузочной вилкой и умчалась из цеха. Затем ещё, и ещё раз, а мы пока наклепали новую кипу. Но она всё это время бегала рядом и фотографировала. Увы, то, что поначалу она выбрала верный ракурс, оказалось случайностью. А дальше она вела съёмку заполошно и хаотично. В вид у неё, правда, при этом был очень уверенный. И один раз она, красуясь, сделала кадр от бедра. Объектив при этом ушёл вверх, и я сразу понял, что снимок точно запорет. Что ж, если хотя бы пару-тройку можно будет отобрать, уже хорошо. Затем наступил черёд постановочных кадров, от которых прямо напрашивался жест рука-лицо. Но я делал вид, что всё хорошо, даже пару раз подкинул идеи для снимков, которые в будущем подсмотрел у наших парней с Nikon'ами, и Нонна благосклонно их приняла. Потом она показала мне большой палец, явно желая приободрить, и убежала прочь, придерживая зенит левой рукой. Главное, что подсказанные мной кадры получились, и тогда мы с коллегами сможем выделить газету стандартными снимками. Когда ведь как в основном делали. Из-за экономии плёнки эксперименты не приветствовали, а потому снимали качественно, но без особой фантазии. По крайней мере, большинство фотографов на местах. Про метров я, конечно, так не скажу. Их снимки вообще космос, но это и уровень другой. И всё-таки даже в условиях плёночного дефицита кое-что из будущего здесь точно можно внедрить. Надо будет, пожалуй, провести отдельную планёрку для фотокоров. А пока мы с рабочими продолжали штамповать кровельные листы, я уже почти не запарывал заготовки, и Гриша одобрительно похлопал меня по плечу. Втроем мы, как он довольно сказал, очень быстро перевыполнили планы и теперь шли на рекорд. Ящерица, забирающая готовую продукцию, уже за нами не поспевала. И возмокший грузчик-транспортировщик попросил нас притормозить. Мы сделали перерыв и вышли из цеха. Причем я, к собственному удивлению, Попросил у Гриши одну беломорину и с наслаждением затянулся. Кажется, настоящий кошеваров был никотинозависимым, и мне теперь предстояла ещё одна задача. Главный редактор Андроповских известий должен бросить курить.